глава двадцать шесть отец хочет с тобой познакомиться ответила лиза зачем повторил я должна быть причина для этого я не был наивным дураком и понимал что ничего в этом мире не бывает просто так если отец Лизы решил познакомиться то тому есть весомая причина но не факт что девушка сама не знает он не сказал пожала плечами мельникова Похоже, я опять попал в круговорот интриг, хотя и старался не выделяться. Из общественно известных достижений у меня только грамотные действия на инициации и спасение вики и библиотекаря во время прорыва. Но вряд ли причина в этом. Не тот уровень, чтобы меня звал к себе целый граф. Ведь, несмотря на равный статус, на деле наши два рода даже сравнивать сложно. Род Мельниковых по силе не уступает многим княжествам, а мой находится на грани. «Значит, что-то граф мельников обо мне знает, и лучше мне с ним познакомиться. О наличии проблем нужно знать, чтобы начать планировать решение». «Что думаешь?» – спросила Лиза. «Думаю, стоит выяснить, что там за причина такая. Приглашение я принимаю». «Отлично», – улыбнулась мельникова «Уверена, ты не пожалеешь». «Посмотрим», – ответил я. «Ладно, до этого еще нужно дожить». Погуляв около часа и обсудив последние новости, мы разошлись по домам. Никаких лишних подробностей о себе я Лизе рассказывать не стал, ведь пока что было непонятно, насколько ей можно доверять. Возможно, Мельников проявил ко мне интерес и без ее участия, но пока не доказано обратное, лучше следить за своими словами. Вечер прошел незаметно за медитацией и учебой. Сложность была только в том, что я не мог изучать светлую магию при Белозубове. Даже учебники я припрятал и доставал их только когда его не было. Но сегодня Валерий хотя бы не вел себя странно и просто занимался своими делами, не пытаясь навязываться. Так что, подготовившись к завтрашнему дню, я лег спать. Во вторник с утра я пошел на завтрак и у самого входа заметил Вику. Ей было уже гораздо лучше, на вид сложно было сказать, что вчера она едва выжила. «Привет», — подойдя к ней, сказал я. «Отлично выглядишь. Как ты?» «Все хорошо», — улыбнулась Вика и тихо добавила. «Спасибо тебе за зелье». «Я же обещал, что помогу», — ответил я. «Но давай об этом позже, тут много лишних ушей. После занятий и кружков давай встретимся в Синем лесу. Там и заклинания я тебе покажу, как договаривались». «Хорошо», — кивнула Вика. «Тогда давай я расскажу, как меня лечить пытались». «Давай», — улыбнулся я. «Интересно будет послушать». Так мы и проговорили почти до самого звонка, и на занятие отправились практически в последний момент, но рассказ Вики был для меня вполне полезен, хоть она и была лишь наблюдателем со стороны и мало что понимала. После занятия отработки я сразу направился в лес, чтобы без лишних свидетелей отработать нужное заклинания У меня сегодня еще было вечернее занятие с Караедовым, и управиться совсем нужно было за час, а лучше раньше. Я давно думал, какое заклинание я могу показать Вике, и вариантов было не так уж и много. Из чего-то особенного у меня были только руны из моего прошлого мира. С ними все было довольно сложно. В прошлой жизни я изучил множество заклинаний, но использовать их сейчас было слишком рискованно. Неизвестно, какая будет реакция у местной манны на другие рунные схемы. Если при ошибках в начертании обычных рун уже может возникнуть множество проблем, то есть вероятность, что активацию сложных и намирных рун я попросту не переживу. Из огромного числа заклинаний из прошлой жизни использовать сейчас я мог немногим больше десятка. Только у них строение было практически идентично рунам этого мира. Самым простым из них была воздушная клетка. По схемам она должна была подходить под магию этого мира, и была высока вероятность, что активация пройдет успешно. Но найти место, где можно было испытать свои силы, тоже было не так-то просто. В большинстве мест Академии стояли датчики, которые реагировали на любое использование заклинаний. Таким образом, сотрудники службы безопасности следили, чтобы студенты не использовали магию там, где нельзя. Исключением были только арены и аудитории, Но и то исключительно в учебное время или при согласовании с преподавателем. И по понятным причинам мне такие варианты не подходили. Только вот я уже знал, что в этой системе имеются пробелы. Ведь когда Некрасов пытался снять печать с медведя, датчики никак не отреагировали. А значит в этом месте их просто не было. Конечно, идти к той же берлоге было бы слишком наивно, ведь там наверняка уже были закрыты пробелы в защите. Но притом очень маловероятно, что Дуболомов решил закрыть датчиками весь лес, так что достаточно просто забраться подальше. Прогулявшись по лесу до места, где предположительно уже не было датчиков использования магии, я приступил к тренировке. Забрел я довольно далеко, практически до берега, поэтому был почти уверен, что все пройдет удачно. А даже если нет, то в любом случае будет наука на будущее. Руну воздушной клетки я выводил максимально медленно, сразу же наполняя маной, чтобы в случае чего разрушения были минимальны. Но результат был совершенно обратный. Даже после завершения руна была почти неактивна, воздух просто колебался. Клетка, и способная удержать даже среднего по размеру зверя, даже не пахла. «Что-то я делаю не так», — задумчиво протянул я. «Теперь осталось понять, что именно». Сдаваться я не планировал, и повторил руну, внеся в структуру незначительные изменения. Эффект от этого был довольно спорный. Колебания заметно усилились, и на этом все. При этом я чувствовал, что я на верном пути. Нужно было радикально что-то менять. Только вот из доступных инструментов у меня сейчас были только некоторые познания о составных рунах, и еще были скромные знания о редактировании самих рун. «Менять направление движения воздуха или дальность действия не имеет смысла?» – слух рассуждал я, смотря на дрожащий передо мной воздух. «Проблема в другом. Ммм, а может в стабильности?» На третьей попытке я решил, что стоит добавить в структуру стабилизирующую руну. Несколько таких я уже видел в учебнике Вики, когда мы изучали заклинание воздушной подушки. Выбрав наугад одну из таких рун, я завершил создание заклинания и осторожно приступил к активации. Наконец-то манна равномерно распределилась по всей площади клетки, создав подобие воздушного ящика. Теперь следовало испытать этот ящик на прочность, и для этого как нельзя лучше подошел пробегающий неподалеку заяц. Направив заклинание в сторону косого, я с легкостью накрыл его клеткой и принялся наблюдать. Сначала заяц даже не понял, что произошло, когда ударился лбом о мягкую стенку. Воздушная клетка не могла причинить вреда, ее задача заключалась исключительно в аккуратном удержании цели. Заклинание продержалось не более минуты, так что косой даже не успел запаниковать, но и выбраться у него никакой возможности не было. Конечно, клетка еще нуждалась в доработке, чтобы показать максимальную эффективность, но показать ее в действии можно было уже сейчас. Закончив с тренировкой, я поспешил к Караедову, До начала занятий осталось всего ничего. Успел я практически впритык, но Михаил Витальевич этого даже не заметил. Для него было куда важнее мое понимание темы, чем точное время занятия. И за последние пару недель, несмотря на урезание уроков, я уже неплохо стал ориентироваться в стихии земли. После занятия с Караедовым я сразу позвонил Вике, которая как раз закончила со своими делами в кружке. Я ожидал, что она, в отличие от меня уже давно дома, но у них в театральном сейчас проходила подготовка к спектаклю. «И да, разумеется, я тебя приглашаю», сразу же заявила Вика, и возражения с отказами не принимаются. «Обязательно схожу тебя поддержать», заверил я ее. «Главное, напомни заранее, когда и куда надо будет подойти». «Не вопрос», ответила Селезнева. «Так, ладно, я скоро. До встречи в лесу». Я тоже поспешил к назначенному месту. Слишком задерживаться не стоил, ведь времени было уже много, и на улице начинало темнеть. А у Вики в последнее время без того было много потрясений. Не хватало ей еще по темному лесу гулять. Нашли друг друга мы довольно быстро, даже не пришлось созваниваться для уточнения. И я сразу же повел Вику чуть дальше в лес, ведь для демонстрации нужно было еще найти какого-нибудь зверя. «Можешь пока рассказать про это твое зелье?» – напомнила Селезнева. Как ты узнал, что она мне поможет? В библиотеке рода вычитал. Там описывалось, из-за чего тебе стало плохо. Решил я выдать ту же версию, что и масло. Та тварь наложила на тебя метку, и ты терял энергию. Я сразу понял, что это, и не был уверен, что лекари смогут помочь. Поэтому в субботу я закупился ингредиентами, а потом в воскресенье мы с Никитой изготовили зелье. К моменту, когда в поле зрения появился очередной кролик, я уже успел рассказать всю историю в подробностях и сразу указал Вике на кролика. «Смотри, какой пушистый!» усмехнулся я. «Сейчас я использую заклинание, как и обещал, и мы его поймаем». «А ему не будет больно?» сразу уточнил Вика. «Нет, он даже ничего не почувствует», заверил я. «Заклинание называется воздушная клетка. Оно используется для сдерживания. Пораниться об него невозможно, это как коробка с мягкими стенками. Я про него в родовой книге вычитал, как и про ту метку». «Круто!» — сказала Селезнева. «Я бы тоже хотела такую библиотеку и доступ к ней. А то я даже не знаю, что конкретно в нашей находится. Мне только несколько книг оттуда показывали». «Сейчас нам и библиотеки и Академии хватит», — заметил я. «А когда отучишься, уверен, тебе и в свою дадут полный доступ». «Надеюсь», — улыбнулась Вика. «Ну ладно, давай ловить пушистика». Я аккуратно повторил руну, внеся нужные изменения в структуру, и дал Вике рассмотреть готовый вариант до активации. По совпадению, стихия заклинания была той же, что и у Селезневой, а значит, я вполне мог научить ее. Ну вот, опять у меня прошлые привычки просыпаться начали. В этой жизни я не собираюсь специально никого учить, зная уже, к чему это приводит. «Какая интересная руна», — отметила Селезнева. «И правда, я не помню ничего такого в учебниках. Впечатляет». «А теперь смотри», – улыбнулся я, активируя воздушную клетку. Заклинание сработало мгновенно. За считанные секунды настигнув кролика и заключив его в ловушку. Косой попытался пройти дальше, но его тут же вытолкнуло обратно, из-за чего он забавно фыркнул. Посмотрев по сторонам, кролик бросился к другой стенке с тем же результатом. «Вау, правда очень полезное заклинание», – восхитилась Вика. «Так ведь можно ловить зверей, не вредя им». «Или монстра задержать, если понадобится?» «Смотря какого монстра, — ответил я, — воздушная клетка на мелких и средних зверей рассчитана. Того же медведя она не удержит, да и многих монстров тоже. Но да, если тварь не особо большая, можно попробовать ее задержать». ведь а ты можешь научить меня этой клетке?» — повернулась ко мне Вика. «Я тоже хочу так уметь. Классно же. Но я пойму, если откажешь, оно ведь родовое». — Нет проблем, — улыбнулся я. — Как будет свободное время, научу. Мне еще самому с ним разобраться надо. — Спасибо, — радостно подпрыгнула Селезнева. — Ты лучший! Ответить на это я не успел, ведь услышал, как неподалеку хрустнула ветка. Звери тут передвигались практически бесшумно, а значит, у нас гости. Отменив свое заклинание, я посмотрел на Вику и кивнул в сторону звука. Тревога оказалась сложной На тропинку позади вышел Борисов в сопровождении незнакомой мне девчонки. «О, привет всем!» – помахал нам Сашка. «А что вы тут делаете?» «Листья собираем», – усмехнулся я. «А вы?» «Хорошее дело», – поддержал идея Борисов. «Мы тут тоже за листьями. Ну, хорошего вечера. Не будем мешать друг другу». В отличие от нас, девчонки в этой ситуации явно смутились, что было по-своему забавно. На этом все интересное закончилось, и до конца учебной недели не произошло ничего необычного. После занятий я ходил в лес на отработку своих иномирных рун, а в оставшееся время я занимался самостоятельным изучением магии света. Ангелине Михайловне нужно было срочно куда-то уехать, и занятий у нас на этой неделе не было. Но я получил план на индивидуальное обучение, поэтому мне было чем заняться. Зато следующая неделя должна была быть полностью посвящена изучению свет В пятницу вечером я договорился с Лизой встретиться с ее отцом в ресторане «Легенда» в самом центре заплави. Судя по информации в сети, это был самый лучший ресторан в городе, и стоимость блюд там была соответствующая. В субботу с утра мне пришлось принарядиться, насколько это возможно. Выходной костюм у меня был только один, его я и надел. Главное, что выглядел он вполне прилично. Разумеется, Лиза предложила меня подвести прямо до ресторана, но я отказался. Приглашение приглашением, а ставить себя в зависимость я не собирался. Приехав вместе с ней, я бы чуть ли не открыто показал, что не способен добраться до места самостоятельно. Такое себе начало знакомства. При этом ехать на автобусе тоже было бы слишком, в костюме я бы смотрелся довольно странно. Да и мятый вид с дороги тоже не был бы мне на пользу. Пришлось немного опустошить свой все еще ограниченный бюджет и заказать такси до города. И то не до центра, а чуть подальше. Высадившись в пяти минутах ходьбы от ресторана, я направился прямиком к легенде. Навигатор в телефоне показал самый короткий маршрут, и я сразу завернул в один из переулков. По всей видимости, это оказалось ошибкой. Ведь стоило мне отойти достаточно далеко от оживленной улицы, на выходе из переулка внезапно показался Некрасов. Сзади же я заметил троих мордоворотов, которые перекрыли все пути к отступлению. Похоже, сводный брат решил взяться за меня всерьез, раз оплатил услуги наемников. Эти трое явно не были студентами, причем уже довольно давно. На вид я бы им дал не меньше тридцати. Сейчас ты у меня все расскажешь. Оскалился Некрасов, сходу активируя заклинания с двух рук и создавая водяные хлысты. Здесь тебя никто не услышит. И правда, осмотревшись, я заметил отблески шумоподавляющего купола, но такой способен только маг воздуха не ниже седьмого уровня, и очень маловероятно, что арсей не смог бы нанять одного из таких, а значит, он использовал дорогой артефакт. Мне быстро стало очевидно, что на этот раз боя избежать не удастся. В переулке никого не было, и намерения у этой четверки были самые серьезные. Они ничуть не сдерживались и уже активировали заклинания, более пригодные для сражения на коротких дистанциях. Но хуже того, на каждом висело по защитному артефакту. «А ты пожалеешь, что вообще родился!» – ничуть не испугался я. «Как ты сам сказал, твои крики никто не услышит!» Раз уж до этого дошло, нужно было разобраться с Некрасовым так, чтобы повторение этой ситуации не возникло. И заклинания из обычной учебной программы для этого не подходили. Хоть и с риском для себя, мне пришлось на ходу адаптировать то, что я принес из своего мира. Все остальные мои заклинания маг более высокого уровня без проблем мог просто отбить или ослабить настолько, что защитный артефакт от удара почти не разрядится. У меня же есть только одна попытка для атаки, ведь до второй я могу уже не дожить. Из подходящих заклинаний нужной стихии была только руна «Стены огня». Только вот ее я, по понятным причинам, ни разу не использовал в лесу, а потому пришлось сразу применять весь полученный опыт на практике. Некрасов и его наемники даже не пытались мне помешать, уверенные в своей безопасности. Наверняка у них всех был как минимум четвертый уровень, вдвое больше, чем у меня. Поэтому они совершенно не воспринимали меня как противника. Но чертив руну Стены огня, я сразу же добавил в ее структуру стабилизирующую руну этой стихии, Единственное из известных мне, лишь бы получилось, а иначе навеки мне остаться в этом переулке. Тяжело вздохнув, я активировал руну, но вокруг не появилось никакой стены огня. Воздух начал кружиться внутри купола, образовывая настоящий смерч. Я понял, как влип, когда мои ноги поднялись от земли, а в воздухе заиграли огненные искры. Не зря я откладывал проверку заклинаний из прошлой жизни. Не смог адаптировать с первого раза, и обычная стена огня превратилась в пламенный смерч, готовый вместе с обидчиками уничтожить и своего создателя.